Глава пятая Декабрь 2011 года. Москва. Музей в фонде Михаила Горбачева на Ленинградском проспекте. Все сотрудники и сопровождающие куда-то, как нарочно делись. Я оказываюсь в совершенно пустом музее наедине с первым президентом страны, в которой я родилась и выросла. Мы ходим от экспоната к экспонату уже минут десять и молчим. Наконец Горбачев останавливается. И, повернувшись, резко, будто продолжает какой-то разговор, взмахивает рукой. «Конечно, я об этом думаю. Я все время к этому возвращаюсь. Тогда, знаешь, времени особо подумать не было». Надо было действовать. Говорят, время лечит. Не лечит ни черта. Двенадцать лет прошло, как умерла Раиса. Умерла, не дожив четырех дней до сорок шестой годовщины нашей совместной жизни. Двенадцать лет прошло, и мне до сих пор пусто без нее. Вся семья чувствует ее отсутствие. Иногда не спишь с утра, ворочаешься, холодно, одиноко. Минуты длятся, как часы. Так пока не расцветет. И я прокручиваю в голове каждую секунду, каждый день ее болезни, и все то, что было до болезни. Если бы я мог понять, откуда вся эта дрянь нам на голову свалилась, если бы только мог. Мы останавливаемся возле фотографии улыбающихся Раисы Максимовны и Михаила Сергеевича. Он смотрит на нее так, будто персонально эта фотография – «Во всем и виновата». Говорит, «Это мы только что вернулись из Австралии. Уставшие, счастливые. Даем интервью на «Эхо Москвы». Раиса была такая радостная в этот день. В общем, это последняя наша фотография. Через три недели она заболела». Горбачев молчит, опустив голову. «Я тоже стараюсь смотреть вниз. Вижу, у него сжимаются кулаки. Вдруг взрывается. Черт возьми!» Как только я начинаю об этом думать, у меня такое желание расстреливать из автомата Калашникова этот рак. Но как ты будешь расстреливать, если носителем рака являются люди, самые дорогие люди?» И через паузу. Когда соглашался на это интервью, не думал, что будет так тяжело. Думал, отпустило. О том, чтобы взять интервью у Горбачева, я, конечно, мечтала. Но не совпадало. Вначале я была маленькая... А потом Михаил Сергеевич фактически исчез из публичной жизни России. Редко давал интервью, только хорошо и лично знакомым журналистам. Но не попробовать я не могла. За меня интервью у Горбачева просил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, за что ему огромное спасибо. Пресс-служба Горбачева рекомендовала мне написать два письма, одно официальное, другое личное. Я написала его, наверное, даже быстрее, чем вы сейчас прочтете, потому что слова, обращенные Горбачеву, жили во мне давно. Увеличивалось только количество поводов, веселых и грустных, сложных и абсолютно понятных, по которым мне так хотелось бы услышать его мнение. Из письма Михаилу Сергеевичу Горбачеву, 26 июня 2011 года. Дорогой и глубоко уважаемый Михаил Сергеевич, прежде всего, позвольте выразить вам свою личную глубокую признательность за то, что вы есть на этом свете, что вы, именно вы, подарили мне и всему моему поколению надежду на то, что наша страна может быть не хуже, а даже лучше, свободнее и величественнее, чем многие другие». Спасибо вам за то, что, будучи первым президентом СССР, нашли в себе мужество пойти против системы. Спасибо вам за честь и достоинство, которые помогли вам расстаться с властью, приняв непростые решения. И спасибо вам огромное за тот урок любви и верности, который вы с Раисой Максимовной сумели преподать всей стране, каждому ее гражданину, мне лично. Не зная вас близко, но читая многочисленные интервью и разговаривая с людьми, хорошо знающими вас. Я только лишь могу представить, насколько родным человеком была вам ваша жена Раиса Максимовна. Тем больше уважение и благодарность вызвала ваше согласие подумать над возможностью согласиться на участие в проекте, который мы задумали. Спасибо вам за ваше мужество. Хэштег «Победить рак» Это проект, о котором я мечтала несколько лет. Являясь попечителем фонда «Подари жизнь», я часто встречалась и встречаюсь с людьми, в чью жизнь ворвалась болезнь. Я видела и вижу, как часто людей ломает сам диагноз, как важно иметь перед глазами пример мужественного и уважаемого человека, как важно объяснить, что если болезнь неизлечима, то последние месяцы и дни могут быть пронизаны таким теплом и такой любовью, что даже несмотря на страшный исход, потом будут вспоминаться как теплейшее время в жизни. Это парадокс рака. По всей видимости, этот парадокс хорошо знала Раиса Максимовна. О, сколько невероятных историй о глубине ее понимания, о щедрости ее души, мне рассказывали в РДКБ, больнице, куда она однажды пришла, где она повстречала страдающих людей, мамы детей, и где она поняла, что этим людям, конечно, необходима ее тепло и поддержка, но еще и деятельная помощь, благотворительность. Так в СССР вернулось слово, потерянное за десятилетия советской власти, и стало понятно, что без благотворительности невозможно никак не обойтись благотворительности высочайшего государственного уровня и невероятного личного участия. Судьба распорядилась так, что жизнь Раиса Максимовны унесла та самая, очень распространенная у детей форма рака, борьбе с которой она помогала. Но ее и ваше мужество в противостоянии этой болезни, мне кажется, могли бы послужить хорошим уроком и помощью тем, кто сейчас находится в стадии борьбы». Я не могу говорить наверняка, но мне кажется, люди ждут прямого разговора о раке. Он нужен людям. Я прошу прощения за столь личный тон этого письма, но иначе бы у меня не получилось. Слишком глубоко мое к вам уважение, слишком чувствительна тема, слишком важен и непрост разговор, о котором я вас прошу. Я пойму, если вы откажетесь говорить». Но в любом случае, спасибо, что у меня была возможность все это написать. И спасибо вам за все. Катерина Гордеева. Горбачев перезвонил через два дня. Спросил, сколько вам лет? Ответила, 34. Он помолчал, словно что-то сопоставляя, сравнивая. И тут же, переходя на «ты», «Ну хорошо, Катя, я согласен. Дам команду найти для твоего интервью время». Оказалось, в свои 80, Горбачев бесконечно куда-то едет, летит, встречается, выступает, спорит, пишет, опять едет и летит. Я нервничала. Время идет, а интервью откладывается. Звонила помощникам Горбачева чуть ли не ежедневно. Но несколько раз назначенная встреча то переносилась, то внезапно отменялась и опять назначалась. Перестав что-либо понимать, я отчаялась. Но тут перезвонили из приемной, приезжайте завтра, у Горбачева окно. Теперь мы стоим в пустом музее фонда, и мне совершенно понятно, такой бешеный график, такая гонка встреч, интервью и выступлений ему просто необходимы. Ему остро требуется постоянно быть в движении, быть чем-то занятым. Потому что остановка, передышка, пауза автоматически означает дурацкие мысли и одиночество. Это почти невозможно объяснить. В это трудно поверить постороннему человеку. Горбачеву действительно до сих пор очень тяжело, почти невозможно жить без нее, без своей жены и друга Раисы. Конечно, он очень старается. Но стоит остановиться на секунду, и опять подло свербит где-то внутри. Это ведь он был и президентом, и генсеком, а первые леди СССР – Она всегда была просто рядом с ним, и ей всегда за него доставалось. Это, конечно, было связано с моей работой и с тем, как она на все, что касалось меня, что касалось страны, эмоционально реагировала. Как не вынесла того, какие сюрпризы преподнесла перестройка для нашей семьи. Ведь каждый день газеты писали про нас столько напраслины Она, видишь ли, всех раздражала, всех злила, И она это читала, молчала, терпела, — говорит Горбачев, глядя куда-то мимо меня. Даже не в сторону, не в точку, а в какую-то воображаемую другую жизнь, в которой все еще хорошо, все обратимо, все еще можно повернуть в хорошую сторону. По вечерам, когда я приходил с работы, мы гуляли. Каждый вечер, хоть в полночь, хоть в два часа ночи, но мы с Раисой шли гулять. Нам надо было говорить с ней. Такая вот... За годы жизни выработалась потребность. И мы каждый вечер обо всем, что принес день, разговаривали. Даже в самые тяжелые времена все равно проходили свои километры. Это было наше личное время. Сейчас мне не хватает этих прогулок, этих бесед. Сейчас жалею. Она во время этих разговоров больше, конечно, слушала, я говорил... Это уж надо было ей дойти до какой-то высокой точки накала, чтобы она взяла слово, прервала. А так все держала в себе. И когда я думаю об этом... Знаешь, говорят, рак связан с постоянно испытываемым стрессом. И я это понимаю. Конечно, у нее был стресс. Это стресс. И особенно после фороса началось. Уже в форосе с ней случился этот микроинсульт такой тяжелый спазм, рука отнялась, речь отнялась, потом частично все восстановилось, но, как прежде, уже никогда не было. И потом вот рак. Внезапно вспоминаю знаменитое видео августа 1991 года. Горбачевы всей семьей спускается по трапу самолета, и он как-то особенно бережно и даже тревожно придерживает ее, почти несет над ступеньками трапа. Об этом нигде и никогда не было сказано ни слова. Раиса Максимовна еще в Фаросе была парализована. Именно поэтому по прилете он поехал с ней домой, а не тут же из аэропорта в Кремль, разбираться с тем, что случилось и с теми, кто все это затеял. Для нас, людей, выращенных в советской убежденности об общественных интересах, которые важнее личных, такой выбор кажется малопонятным и даже вызывающим. Но что может быть важнее человеческой жизни? Жизни того, кого ты любишь. Мы, кажется, уже в третий раз обходим с Горбачевым музей Горбачевых, который одновременно и музей страны, и музей их личной жизни. Хорошо заметно, что говорить об этих событиях он готов бесконечно. И у этих стендов мы подолгу стоим. Мимо других проходим, не оборачиваясь. Заметно и другое. Его решение говорить о Раисе Максимовне, о болезни, унесшей ее жизнь, было настолько глубоким, трудным и продуманным, что задело какие-то внутренние струны, запустило задремавшую было машину памяти. И спустя час молчания, нахмуренных бровей и полувыкриков, полувздохов, он теперь говорит о ней подробно, без пауз, не давая задать вопрос, перебирая воспоминания за воспоминанием. Говорит так искренне, В таких подробностях, что я порой оглядываюсь по сторонам, это он точно мне рассказывает. С каждым проговоренным эпизодом Горбачев как будто пытается еще достовернее мне объяснить, кого именно у него отняла болезнь. Я нигде никогда не видел, даже в книгах никогда не читал, чтобы такие люди испытывали друг к другу чувство, какое было у нас с Раисой. Кто нас соединил? Трудно сказать. Я иногда просыпаюсь посреди ночи и думаю, какое же мне было послано счастье в лице Раисы, как много всего было. А ведь этого могло бы и не быть. Вот по чистой случайности. Мы ведь могли разминуться, представляешь? Когда мы познакомились, она ведь уже собиралась замуж выходить за другого. И я ее не отбивал, никакого разговора об этом и быть не могло. Мы ведь не были с ней до этого даже знакомы. Так сложились обстоятельства. Ее не приняла мать жениха. Чем-то уж Раиса той семье не угодила. Она переживала это очень тяжело, потому что это было оскорбительно. И, конечно, ее очень ранило то, что ее избранник от нее отвернулся, отступился, приняв сторону родителей. Это тоже очень тяжело она переживала. И я понимаю это». И вот я появился на ее горизонте. Но как появился? Открылись курсы бальных танцев. Я все собирался пойти, но как-то не выходило, времени не хватало. Ну, не до того было. И тут ребята, мои друзья, однажды сказали мне, «Михаил, там такая девчонка появилась». А Михаил-то ведь тоже очень ничего был. Это я про себя говорю. Мы стоим у фотографии, на которой он очень даже ничего с этой прославившей его на весь мир невероятной, особенно для советского человека, улыбкой, высокий красивый парень с юга России. А вот ее фотография. На ней Раиса, словно бы выросшая и воспитанная в одной из комнат Букингемского дворца, и отдергиваешь себя. Но как она вот так взяла и влюбилась в Ставропольского механизатора с простоватыми манерами, чудовищным южным говором и забавной привычкой отчаянно жестикулировать во время разговора. Как умудрилась заглянуть в него и разглядеть. Или не заглядывала, а просто влюбилась. С принцессами такое бывает, — Горбачев отвечает за обоих. Вот мы встретились, и я почти сразу почувствовал. Что-то сработало, кто-то что-то включил, и я пошел, пошел за ней. Уже совсем теряя голову, где-то внутри было совершенно точное понимание. Это она. Молчит, улыбается. Ему нравится вспоминать эти первые несколько дней их любви. Он даже выключается на несколько минут из разговора, путешествуя по волнам своей памяти. Потом видит меня перед собой, возвращается. «Да, вот. Когда мы с Раисой встретились, я сразу сориентировался». Это самое главное, что может случиться со мной в жизни. Но я до последнего момента не подавал виду, а она уж совсем безразлична была ко мне. Потом только мы все это вспоминали и хохотали. Он опять замолчал и помрачнел. Вспомнил, как в один из последних дней своей жизни Раиса Горбачева попросила врачей не вводить ей обезболивающих, а нянечек повременить с уборкой. Ей нужно было время и ясность мысли, чтобы вдоволь наговориться с любимым. До этого, все эти несколько месяцев в Мюнстере, время распределялось так. Иришка, дочь Горбачевых, утром идет, когда нужно с медиками поговорить, обсудить ход лечения, что-то помочь там, что-то сделать по-женски. А я приходил в час-два, и до того, как Раиса ложилась спать, с ней был. И вдруг ранним утром звонит Ирина, говорит, «Мама просит, чтобы ты сейчас приехал, немедленно». Я выбегаю, схватил такси, а до этого я пешком в больницу всегда ходил. Приезжаю, в чем дело? Она берет меня за руку и говорит, «Я хочу, чтобы ты больше здесь был. Я хочу с тобой разговаривать». Он растерялся, потому что непонятно. «Вот о чем говорить? Откуда начать этот разговор? С чего? С какой точки?» хотя совершенно ясно, что самое важное — не говорить сейчас о болезни, не обманывать ни себя, ни ее. И еще очень важно — постараться не обсуждать этот ее странный план вернуться домой. Она очень любила зиму, Катя. Вот такая странная привязанность. Никогда не мог понять. Она любила морозы, метели, невероятно. И вот она мне все время, едва ли не с первого дня в Мюнстере, говорила «давай вернемся домой». «Я хочу увидеть Зиму. Я хочу быть дома, в своей постели. Лучше там». И когда она меня вызвала так экстренно к себе в палату, то вначале опять начала об этом говорить. «Давай вернемся домой». Я думаю, «Ох, нет, Раиса, так разговор не пойдет. Я тебе не дам раскисать. Не для того все это». «Ну что говорить? Как ее вывести из этого состояния? Сидеть просто и молчать? Я не такой по натуре человек» да и не хотелось мне как-то при ней показывать свою растерянность, страх. И вдруг спонтанно пришла мысль «дай-ка я тебя рассмешу», и он придумал. Вначале подробнейшим образом рассказал всю историю их знакомства, как если бы это наблюдал кто-то третий, с готовностью подмечающий все несуразности поведения влюбленных. «Как кто за кем ходил?» Какая она была важная, но красивая, какой он был влюбленный и неотесанный, как путанно пытался в самый первый раз рассказать ей о своих чувствах, как признание провалилось, и каких трудов ему стоило повторить потом все еще раз с самого начала, и как он тщательно выбирал галстук и пиджак, и как потом пришлось надеть другие и галстук и пиджак, и как почти случайно они поженились, и к чему все это в итоге привело. Так несколько часов подряд в стерильной палате университетской клиники Мюнстера Михаил Горбачев пересказывал Раисе Горбачевой всю их долгую совместную жизнь как веселый анекдот. Она смеялась, и тогда он продолжал, опять выдумывал, импровизировал, вспоминал и боялся остановиться даже на минуту. Ему казалось, едва он остановится, она перестанет улыбаться и все пойдет на смарку. Медсестры и нянечки, что до сих пор работают в Мюнстер-клинике, рассказывали мне. Бывший президент Горбачев говорил несколько часов, а его жена хохотала. Спустя 12 лет, вспоминая об этом своем самом долгом в жизни выступлении, он вздохнет и скажет. Это был наш последний счастливый разговор с Раисой. Потом все резко стало хуже, а через несколько дней, не дожив два дня до операции, ради которой приехала. Раиса умерла. Мы завершаем пятый или шестой, я сбилась, круг по Горбачевскому музею. И как нарочно оказываемся напротив той знаменитой фотографии из Чернобыля. Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев с супругой Раисой Максимовной Горбачевой в белых халатах и шапочках на месте трагедии. Я поднимаю голову, чтобы спросить, Но, оказывается, ничего произносить вслух не надо. Все вопросы про причины и предпосылки ее болезни он уже сто раз себе задавал. И знает наперед все ответы. «Да нет, нет, не Чернобыль. Чернобыль первый, о чем я подумал». Но, ну, конечно, нет. Мы же были вместе в Чернобыле». «Но мы ведь не углублялись туда, к реактору, а просто были на территории, рядом, в поле зрения. Да и не в этом, в общем, дело». Я потом много спрашивал, конечно, у разных специалистов, потому что никому ничего ни тогда, ни сейчас не было понятно про радиацию, а тогда вообще было совершенно ничего не понятно. Так вот, я спрашивал у многих, и все сходятся в одном. Никакой Чернобыль не мог спровоцировать болезнь Раисы. Хотя, кстати, хочу сказать, она не должна была туда ехать. Она сама попросила, поеду с тобой. Ей важно было поддержать меня, поддержать людей там. Но это никак не связано с тем, что случилось через 13 лет. Я в этом уверен. Об этом часто говорят и пишут. Радиация, а тем более высокодозное облучение, якобы является серьезнейшим фактором риска в онкологии. Но статистика упряма. Пожарные, милиционеры, атомщики и мирные люди, что погибли в первые дни чернобыльской трагедии, погибли именно от высоких доз радиации – а никакой эпидемии рака ни на Украине, ни в сопредельной Белоруссии, по многим данным, куда более попавшей в зону облучения не было. Тем не менее вопрос о том, связан ли рак с радиацией, в числе наиболее часто задаваемых. И он, конечно, попал в десятку самых популярных заблуждений о раке, что мы составляли, готовя проект «Хэштег победить рак». Согласно отчетам ВОЗ 2006 года, у тех из выживших, кто был непосредственно задействован в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, действительно чаще, чем у других, впоследствии выявлялись тяжелые, в том числе и онкологические заболевания. Но нигде в этих отчетах не сказано, что возрастает именно число заболевших лейкемией. Для того, чтобы в этом вопросе была ясность, я просила онкологов, помогавших мне в работе над книгой, объяснить, Почему, по их мнению, в сознании людей радиация и онкологические заболевания так переплетаются? И имеет ли все это действительно какое-то научное основание? Опыт анализа чернобыльских событий показывает, длительные сроки облучения людей, находящихся в обстановке повышенной радиационной опасности, в незначительной степени связаны с увеличением количества злокачественных опухолей, говорит академик Михаил Давыдов. А профессор Александр Карачунский добавляет, если мы возьмем Чернобыльскую катастрофу, то там было очень много случаев лучевой болезни со смертельным исходом. Лучевая болезнь. Болезнь, возникающая в результате воздействия радиоактивной энергии в дозе более 100 рад на организм. Рад единица поглощенной дозы радиации. При облучении тела в дозе менее 100 рад принято говорить не о лучевой болезни, а о лучевой травме. При радиоактивном распаде происходит испускание альфа-бета-гамма лучей, нейтронов, протонов и других осколков атомных ядер. Высокие дозы этих лучей вызывают повреждение ДНК живых клеток и последующую массовую гибель облученных клеток, что выражается в тяжелых ожогах кожи и слизистых оболочек, облучении внутренних органов и тканей. Наиболее чувствительны к радиации быстро делящиеся клетки костного мозга, иммунная система, кишечника, кожи, волосяных фолликул. Важную роль в клеточной гибели играет механизм клеточного самоубийства – апоптоз. Клетки других органов, например, печени, почек, сердца, менее чувствительны к радиации. Поэтому у людей, подвергшихся высокодозному облучению, фиксируют нарушения в кровеносной системе повреждения слизистых рта и кишечника, кожи. В долгосрочной перспективе высокие дозы облучения повышают риск возникновения онкологических заболеваний, поскольку организм, подвергшийся воздействию радиационных лучей, ослаблен, хуже справляется с ежесекундными задачами предотвращения ошибок клеточного деления, что в конечном итоге ведет к бесконтрольному делению – раку. Александр Исакович Карачунский вспоминает «После того, как острый период катастрофы, скажем так, прошел, ученые, а прежде всего это были ученые из России и Германии, специально изучали эту ситуацию. Я был в одной из рабочих групп и могу вам с уверенностью сказать, мы не увидели увеличения частоты злокачественных заболеваний, например, лейкемии по сравнению с обычной популяцией, То есть число заболевших в зоне Чернобыльской катастрофы ничем не отличалось от числа заболевших в любом другом регионе. За одним единственным исключением. Это рак щитовидной железы. Видимо, все-таки в больших дозах накопление радиоактивного йода сыграло свою роль в увеличении частоты рака щитовидной железы. Однако у академика Давыдова, также принимавшего участие в обследовании людей, находившихся в зоне Чернобыльской катастрофы, и на иная точка зрения. Единственное, что было увеличено у пациентов, это число раков щитовидной железы у взрослых и детей. Но это не является неким фактором, связанным с облучением. Скорее всего, это результат активного поиска самих раков. Ведь посудите сами, что произошло в зоне Чернобыльской аварии в конце 1980-х, В начале 1990-х годов в эту зону было брошено очень много ультразвуковых аппаратов, о которых раньше в этих краях и не мечтали. Специалистов высочайшего уровня, которых там раньше, конечно же, не было. И эти специалисты, вооружаясь сверхсовременной по тем временам аппаратурой, стали проводить массовые популяционные исследования пациентов. В переводе с научного языка на обычный они стали все население проверять на рак щитовидной железы. Конечно, они его нашли. И нашли в гораздо больших количествах и на гораздо более ранних стадиях, чем, как правило, это обнаруживалось раньше. Таким образом, можно говорить о том, что из-за чернобыльской трагедии на территории Украины и Беларуси в конце 1980-х, начале 1990-х годов силами российских и европейских онкологов был проведен первый в СССР массовый онкологический скрининг, ставший, впрочем, на долгое время и последним. «Скрининг» от английского слова «скрин» – просеивать. Так называют специальные массовые медицинские проверки, которые просты и безопасны и позволяют выделить группу риска по многим видам раковых заболеваний. В Европе и Соединенных Штатах Америки существуют медицинские стандарты, позволяющие людям не только контролировать свое здоровье, чтобы избежать запущенных форм онкологических и других заболеваний, но и узнавать о предрасположенности к болезни заблаговременно. Подобные меры предпринимались и в СССР, когда многие предприятия проводили ежегодную диспансеризацию, включавшую в частности и некоторые методы диагностики наиболее частых форм рака, например, маммографию для поиска рака молочной железы или флюорографию для диагностики туберкулеза, а заодно и рака легкого. Такой рациональный подход к болезни основан на том, что по статистике, начиная с 40-45 лет, заболеть раком рискует каждый четвертый из нас, причем с годами эта вероятность только увеличивается. В России пока нет ни одной национальной программы скрининга. Связано это со многими факторами, важнейший из которых, по мнению онколога Андрея Павленко, отсутствие единой внятной терминологической системы в российском Минздраве. В понятии онколога ранняя форма это интраэпителиальный рак, то есть рак, который на 100% можно излечить минимальным эндоскопическим внутрипросветным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 Мы 40% теряем в течение следующих пяти лет, они умирают при прогрессировании заболевания. Стало быть, выходит, что тот скрининг, который имеет в виду Минздрав, действительно бесполезен, заключает Павленко. Но дело в том, что скрининг и диспансеризация – разные понятия. Отличается от них и профилактика рака, устранение факторов, которые могут приводить к развитию онкологического заболевания, борьба с курением – устранение канцерогенов, устранение загрязнения окружающей среды и так далее. Это более глобальная проблема. Часто наши чиновники от медицины путаются в показаниях, не понимая, в чем разница между этими тремя терминами. Диспансеризация, скрининг и профилактика. Но государственной программы скрининга ни по одному из онкологических заболеваний в России до 2019 года не было принято. Из дневника Евгении Паниной. Июль 2010 года. Мне этих вопросов никто не задавал. Я сама задаю их себе. Что и когда в моей жизни стало причиной предтечи этого рака? Курение? Я не курю. Радиация? Говорят, именно она причина большинства случаев миеломной болезни. Но полжизни я провела, как теперь модно говорить, в экологически чистой зоне. Питание? Следила за этим, старалась вести здоровый образ жизни, даже йогой занималась. Где я оступилась? Чего не предусмотрела? В психологии есть такое понятие – victim blaming, обвинение жертвы. В обычной жизни мы часто сталкиваемся с этим. Изнасиловали – сама виновата. Инвалиды рождаются только у алкоголиков и наркоманов. Твои беды – это наказание за грехи. К счастью, подобная постановка вопроса уже становится в нашем обществе неприемлемой. Внешне, а внутренне и все вокруг, и прежде всего сам пациент, скрупулезно стараются отыскать причину, связывающую именно его, именно с этой болезнью. Когда никаких внешних объяснений нет. Принято считать, что главная причина рака – это психосоматика. Иными словами, горе, запускающее программу самоуничтожения организма. Иногда про пациента, до болезни сгоравшего на работе, сокрушенно произносят. Ничего удивительного, он всего себя отдавал людям, вот и сгорел. То есть, опять же, выходит, сам виноват. Надо было меньше страдать, помогать, работать, жить в конце концов. Тогда бы и болезнь не пришла. Все эти посылы абсолютно ложные. И единственная их цель – подвести под то, что в действительности случается практически необъяснимо и непредсказуемо хотя бы какую-то логическую базу. Поиск ошибок, нарушений, главной точки невозврата, как правило, сводит с ума всех пациентов и их родственников в начале болезни, отнимая такие драгоценные, такие нужные на принятие диагноза и разработку стратегии борьбы с болезнью силы. Мучается и Женя. Она спрашивает врачей, но те только пожимают плечами – Ну какая теперь разница, от чего все случилось? Случилось же, значит, надо лечить и решать проблему, связанную с тем, что почки у Панины на грани отказа. Если они откажут, не останется времени вылечить рак, а значит, надо в первую очередь бороться за почки. Но для этого нужно подключить пациентку к аппарату гемодиализа. А сможет ли она потом с него слезть и потерпит ли рак, пока будут приводить в порядок почки? Вот такие жизненно важные вопросы решают врачи, и им, конечно, не до разговоров о вечном. Такие разговоры в мировой онкологической практике, помимо онкологов, ведут специалисты совершенно другого профиля – онкопсихологи. К этому вопросу мы еще обязательно вернемся, чуть позже, пока Женя, чувствуя полное непонимание того, что происходит вокруг нее, пытается понять, почему же это произошло, и никаких внятных ответов нет потому что поиск ответов – это и есть попытка заглушить страх непознанного, равнозначный страху небытия, и это еще больше загоняет ее в тупик. Из дневника Евгении Паниной, июль 2010 года. «Я чувствую себя маленькой девочкой. В этой белой футболке я такая маленькая, а все вокруг такое большое. Я щепка, которую бросили в море, и непонятно куда – Она выплывет и выплывет ли вообще? Для меня это страшнее всего. Я потеряла надо всем контроль. И мне кажется, что виною всему болезнь. Она, неизвестно откуда взявшаяся, захватила меня и теперь мною управляет. Поговорить с врачами о будущем не получается. Они не могут мне сказать то, что я хочу услышать. Они даже не могут сказать, почему болезнь пришла именно ко мне». Евгения Панина еще не знает этого. Ей предстоит большой путь принятия и осознания болезни. Лучшее, что могут сделать в этот момент находящиеся рядом, близкие или просто знакомые люди по отношению к человеку, получившему диагноз, сбившему его с ног: это не искать объяснений того, почему все произошло, не расшатывать почву, на которой и так еле-еле стоит заболевший, а обнять, промолчать и помочь принять. Это очень трудно, и на самом деле поперек наших привычек и самой человеческой природы. Но это действительно то, что нужно человеку, который впервые услышал слово «рак» про себя.